Эпилог Зал ожидания для обрачующихся был невелик, зато совсем необходимым. Диванчиками для молодоженов и гостей, огромным напольным зеркалом для невесты, вазами с цветами для памятных фото. Пачки успокоительного только не хватало. И даже не спрашивайте, почему я нервничала. Сама терялась в догадках, но с самого утра была как заведенная я готова была переживать за каждую мелочь. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спокойно стоять рядом с Кайденом, который был просто олицетворением спокойствия и уверенности, я то и дело крутилась перед зеркалом, проверяя макияж, прическу и платье. «Ты идеально выглядишь, Анжел!» раздался за спиной мягкий голос моей единственной и самой лучшей подруги. «Лена!» – радостно воскликнула я и, обернувшись, обняла белую фею. «Я так рада тебя видеть!» «Готова стать замужней?» Отстранившись, дурной улыбкой поинтересовалась она. «Не передумала?» «Ни за что!» Фыркнула я и положила ладушку на предложенный Кайденом локоть и уже в его сторону добавила. «Так просто ты от меня не избавишься!» «Запомни эту светлую мысль, феечка!» наставительно откликнулся тот потому что от меня тебе не избавиться уже никогда. И так он это произнес, что я неуловимо быстро забыла о предстоящей церемонии и всех наших немногочисленных гостях. По телу разлился жар и угнездился приятной тяжестью внизу живота. «Лена, распиши их побыстрее», — раздался ворчливый голос Тараса. «А то они тут могут друг другом любоваться до конца времен» одарила чудом выжившего друга наигранно укоризненным взглядом, на что он только усмехнулся и подпихнул Лену в сторону дверей, ведущих в торжественный зал. Ничего не оставалось, как последовать за ней. Церемония прошла по всем правилам, но в то же время каждая фраза и действие было пропитано радостью, потому что вокруг были только родные люди. Я едва не расплакалась от избытка эмоций, когда Лена поздравляла нас с новым статусом молодоженов. «Берегите свою любовь», – пожелала перед уходом она и крепко меня обняла. И только зная, кем она является, можно было понять всю ценность этих слов. Как бы быстро ни столкнула нас судьба, мы с Кайденом действительно полюбили друг друга. И это было самое важное. А со всем прочим вместе мы обязательно справимся. «Анжел, расскажешь о подруге?» Вместо уже привычных поздравлений произнес подошедший последним адом. «А олени?» – удивилась я. «Зачем?» «Понравилось». Бросив задумчивый взгляд на двери, за которыми скрылась фея, признался ведьмак. «Но на нее точно надо произвести впечатление». «Ну, так что?» «Для пары свиданий тебе достаточно подойти и с ней познакомиться самому». «Будь просто обаятельным», – посоветовала я. «Мне мало пары встреч», – отрицательно качнул головой он. «А больше уж извини, она тебе не предоставит, и никакое знание марки ее любимого шоколада не поможет». Немного грустно вздохнула я, она вопросительный взгляд друга пояснила. «Она белая фея, а они, если ты не в курсе, чувствуют эмоции и редко идут на близкие отношения». «Я в курсе». Адам нахмурился, осознав, что я ничем ему помочь не смогу. А затем вдруг посмотрела на Кайдана. «Посмотрю в закрытом разделе, что у них есть». Коротко согласился тот, каким-то чудом поняв невысказанную просьбу. «Но не сегодня», — быстро вклинилась я. «Сегодня у нас праздник, и я хочу свой бокал шампанского и кусок торта». Только без ваших фейских принуждений и приворотов. Привычно задорно усмехнулся Адам и зловеще добавил. «Больше не буду снимать их с вас, и вы станете кроликами. Обойдемся и без этого», — фыркнул Кайден и повел меня в сторону выхода, где уже собирались гости, готовые осыпать нас рисом и лепестками роз. «Может, это прозвучит банально, но сегодня действительно был самый счастливый день в моей жизни». И Я просто не могла перестать улыбаться и не могла не прижиматься к твердому плечу своего любимого демона. А в душе ярким цветком расцветало понимание, что так будет всегда. Конец книги